Глава 60. Туман, темнота, вакуум. Какие-то голоса. Белая пелена перед глазами. Люди. Они заставляют вернуться к ним, очнуться. «Анастасия, как вы себя чувствуете? Вы упали в обморок». Перед глазами озабоченное лицо парня в белом халате. «Такой молодой, бледнее меня. Нервничает, наверное». «Не знаю». Язык с трудом шевелится, перед глазами чёрные мушки. «Был скачок давления, оно резко упало, а пульс, наоборот, поднялся». «Держите, это поможет». Он сует что-то мне в рот. «Рассасывайте». Послушно выполняю требования. Лениво оглядываюсь. Оказывается, меня кто-то перенес на диван в кабинет начальника. Витольд Сергеевич тоже тут, вместе с доброй половиной моих коллег. На автомате отмечаю их встревоженные лица, но внутри не возникает абсолютно никаких чувств. «Апатия руководит балом. Может, ее в больницу?» подает голос серый Витольд. «Ох, это ему туда понадобится, если не прекратит переживать». Разве он не знает, что нервные клетки очень медленно восстанавливаются? Не думаю, параметры приходят в норму. Врач скорой помощи меряет мой пульс и давление. Скорее всего, перемена погоды или железо понижено. Рекомендую сдать общий анализ крови. И проверить, не беременны ли вы. Такое тоже бывает. Ах да, еще щитовидку гляньте. Закидывает меня рекомендациями, как будто я их запомню и пойду куда-то. Совсем глупый или прикидывается. Молча смотрю, пытаясь передать свои мысли. «А вы напишите на бумажке рекомендации», — подает голос одна из моих коллег. «Разумная какая. Впрочем, мне все равно, пусть пишет, если отстанет». «Хорошо», — доктор кивает. «Полежите еще с полчаса, попейте сладкий чай, он поможет полностью восстановиться. Ваши коллеги сделали». Он указывает рукой на журнальный столик. «А потом лучше домой, если начальник разрешит». «Конечно, разрешу», — восклицает Витольд. «Бедный, протеже супруги самого большого босса упало без чувств на рабочем месте». Небось, переживает, что с него спросят. Зря. Спасибо. Выдавливаю из себя благодарность сразу ко всем. Не за что. Это медик. Берегите себя и обязательно проверьтесь. Сует листок и уходит, собрав свой чемоданчик. Затем потихоньку рассасываются и коллеги. Остаемся с Витольдом Сергеевичем наедине. «Э, ладно, Анастасия, ты пока попей чай. Мы конфеты положили. Мандарин кто-то у себя нашел с яблоком. А я пойду. Он быстро подходит к выходу. Может, позвонить кому-то, чтобы забрали. Намекает на жену большого босса. Нет, не надо, спасибо, я сама. Вы достаточно помогли, благодарю. Кивает, отворачивается, но снова замирает. И возьми недельку на отпуск, а проверь здоровье. незачем откладывать в долгий ящик. Я подумаю, спасибо. Отвечаю механически и делаю глоток. Слишком сладко. Но да ладно. Чищу мандарины и одновременно в рот отправляю конфету. Руки щелестью заняты, голове легче, должно быть. Расправляюсь с запасами коллег, встаю. Все-таки хорошие они люди, помогли, как смогли, приятно. На ватных ногах выхожу из кабинета. Нужно взять сумочку и телефон, там СМС-ка. Я ухожу, вроде лучше, геройствовать не буду. Подхожу к девчонкам, никому конкретно не обращаясь. Уйти, не попрощавшись, неправильно. «Конечно, Настенька, иди, и это, отдохни», говорят они озабоченно, чуть ли не хором. «Спасибо», отвечаю в который раз. «На улице в лицо мне дует свежий ветерок. Хорошо, мозг прочищается». И легкие наполняются кислородом. Эдак я смогу добраться до нужного адреса. Но я действительно не геройствую, вызываю такси. С вас 250 рублей, говорит водитель спустя короткие 15 минут. Расплачиваюсь и выхожу. Конечно, поблагодарив. Это слово в меня въестся за сегодня, я чувствую. Так, а теперь неприметный вход сбоку, обшарпанная железная дверь, которую ведут такие же ступеньки. Мозг на автомате фиксирует картинку, но не анализирует. Иначе в нем, возможно, возникла бы целая куча закономерных вопросов. Здравствуйте, мне нужен Петров, говорю первому попавшемуся человеку внутри. Анастасия, спрашивает мужчина лет 30 с уже залегшими морщинами в уголках глаз. Киваю. Это я вам звоню. Идемте со мной. Молча продвигаюсь по темному коридору, других людей нет, кабинеты пустые. Еще одна странность. Присаживайтесь, он указывает на железный стул, жуткий образец мебели, воды. «Благодарю, я напилась», — отвечаю бесцветным голосом. «Ага, что ж, ладно». Петров кивает сам себе и отходит к стеллажу с кучей бумаг. Оглядываясь, в кабинете очень уныло. Ремонт делался в последний раз, наверное, лет двадцать назад, если и не раньше. Стул самого оперуполномоченного немногим лучше моего, а на подоконнике — кактус. Взгляд почему-то цепляется именно за него. Он такой сморщенный и пыльный, но разве так бывает? Кактусы живучие, они могут до восьми месяцев обходиться без воды. Вы его совсем не поливаете? Вырывается из меня. Кого? не понимает Петров. Машу рукой в сторону растения. А поливаем, конечно. Неделю назад дело было. Он кивает и снова отворачивается к бумажкам. Кстати, это кипа единственная. На полках стеллажа лишь одна картонная папка. Тоже странно. Держите, подпишите тут, пожалуйста. Опер уполномоченный не дает поймать мысли, сует документ. Что это? Смотрю, в текст в строчки пляшут. «Вижу только фамилию, имя, отчество Маркелова. Что вы его опознали?» «Но я его не опознала», — поднимаю глаза на Петрова. «А разве хотите?» Что-то в глубине его взгляда заставляет меня не спорить. Даже наоборот, появляется спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, но лишь на долю секунды. «Нет, совсем не хочу», — качаю головой. «Тогда поставьте подпись. Поверьте, так надо». «Череда странностей продолжается, но я решаю их принимать, не спорить». ставлю размашистую подпись и встаю. «Я могу идти?» «Да, спасибо». Петров жадно вглядывается в документ. «Если что, я вам позвоню». «Хорошо», — киваю. «Надо бы спросить о сестре Маркелова», — подсказывает моя совесть. Но душе все равно. Она слишком устала и болит.